Глава 4. 1698 год, май, 10. Москва. После разговора с Рамадановским Алексей не успокоился. Он обсудил этот вопрос приватно с Гордоном, и они оба сошлись на том, что Фёдор Юрьевич пытается излишне осторожничать. Что связано с его положением? Ведь одной булочкой он сидел в клане Милославских, а второй пристроился у Нарышкиных. Это выражалось в том, что его старший сын был женат на сестре жены покойного Ивана V, а дочь была выдана замуж за брата Евдакию Лопухиной, супруги Петра. И это только то, что находилось на поверхности. Да, князьский орник никогда не шёл на публичное нарушение присяги и всегда придерживался буквы и духа закона. Но его положение было таким, что становилось ясно: нинарышкины, ни милославские на него руку не поднимут. И, вероятно, он сам не сильно был заинтересован в том, чтобы сложившуюся ситуацию изменять. К сюда же относилась и та лёгкость, с которой он принял на себя роль, по сути, воспитателя царевича, старательно обучая его не мешать старым родам вести свои дела. Пусть даже и сомнительный. Вор? Да, вор, но это наш вор, и с ним лучше договариваться, чем карать по всей строгости закона. В принципе, в этом что-то разумное имелось, во всяком случае в отношении отдельных персоналей, но не так же тотально в самом деле. И главное, Алексей во всём этом шоу не видел резонов самого Фёдора Юрьевича, ради чего он старался. Этот конфликт интересов рано или поздно нужно будет решать, и чем раньше, тем лучше. Вряд ли он это не понимал. Из-за чего тактика сидения на двух стульях выглядела в целом провальной? Если не это, то тогда что? Альтруист? Может быть. Всё может быть. Хотя в отношении непотопляемого царедворца это звучало сущей небылицей. Что-то в духе опытной проститутки, умудрившейся сохранять девственность до старости. К тому же царевич был убеждён. Князь Кесэр не мог не видеть связи между всем этим воровством и постоянными проблемами наполняемости казны, а также выполнением ею своих финансовых обязательств, тех же платежей служилым. Эта беда была хронической. Уходящий, судя по всему, в тяму веков, и Фёдор Юрьевич её Без всякого сомнения, отчётливо осознавал, но всё равно держался этой политики невмешательства или минимального вмешательства в дела влиятельных родов. Если, конечно, те совсем берега не теряли. Вероятно, именно этим он и обеспечивал себе изрядную непотопляемость. Не меньше странностей Царевич заметил у Ромадановского и по отношению к Петру Алексеевичу. Так, в кризисе 1689 года Фёдор Юрьевич поддержал царя, чем позволил избежать кровопролития при устранении отрегенства Софьи. При этом он умудрился не выпасть из обоймы клана Милославских. Как так-то? Алексей не понимал. Что-то очевидное явственно ускользало от его внимания. Что-то, без чего мозаика не складывалась воедино. И вот новый кризис. И Фёдор Юрьевич вновь занимает позицию поддержки Петра. Или нет? Или он только это имитирует? Этот вопрос стал тревожить Алексея чрезвычайно после того разговора. Слишком уж книжнеские и нарочитые играл в самопожертвование. Но ну, не бывает так. Глупо, странно, подозрительно. Была совершенно ясно всё не то, чем кажется. Так или иначе, но Алексей предложил Патрику Гордону приглашать солдат из потешных полков, отходящих на приработок на хозяйственные работы у бутырцев. Где привлекать их к тренировкам? За что платить те самые тренировочные, о которых шла речь ранее? Деньги имелись в запасом, Перасы явно отменялись пока, поэтому подобный подход выглядел вполне реальным и разумным. Солдаты не возражали ни из Бутырского полка, ни из потешных. Упражнения по освоению штыкового боя и быстрой стрельбы проводились за закрытыми дверями, то есть на площадке, обнесённой высоким забором. Чем именно эти отхожие служилые занимались со стороны было не видно. И занимались ли? Может, куклы ремонтировали, мешки набивали соломой или ещё что делали. Они же сами не болтали особо. Патрик приватно переговорил с полковниками и сумел их склонить на свою сторону. В конце концов, солдаты потешных полков были лично преданы Петру. И потому Переход на сторону Милославских выглядел для их командиров достаточно рискованным решением, даже в случае победы последних, потому что солдаты могли их растерзать, как говорится, не отходя от кассы. А тут Царевич предложил вполне рабочий способ. Полковники берут деньги Милославских и закрывают глаза на то, что солдаты их полков фактически тренируются с Бутырским полком. беря деньги уже у царевича. Прознали ли о такой схеме милославские? Алексей точно сказать не мог, пока никакой ответной реакции он не видел. Для отведения глаз он проводил имитацию использования потешных солдат на хозяйственных делах при полке, причём делалось это всё демонстративно, дабы имитировать рост напряжённости между служилыми полков. И несколько месяцев в такую игру вполне можно было поиграть, как парню казалось. Догадался ли Ромадановский? Царевич был уверен, да. Но тот, как обычно, улыбался, в усы и молчал, ведя свою игру. Какую, бог весть. Алексей пока не мог её разгадать, склоняясь к тому, что не всё так ладно в датском королевстве. То есть Калан милославских трещит по швам, ведь к нему относились и морозовы, и долгоруковы, и волконские, и многие иные, и вероятно, внутреннего единства там не хватало. Как и в 1689 году. В конца концов не так уж критичным выглядело замещение формального лидера, а частные финансовые интересы отдельных родов милославские уже не сковывали так крепко, как раньше. имея своего царя. Это обстоятельство к слову Алексея потихоньку начинало раздражать всё больше. Нет, он не был наивным юнцом. Он видел, насколько критичными выходили для страны в целом эти интересы в столь сложной ситуации. Слишком много прилипало к рукам и ногам влиятельных людей. Так, порывшись в бумагах ряда приказов, Церевич смог выяснить, куда делись доспехи. И долго матерился, когда понял, что к чему. Мысленно, чтобы не смущать уши окружающих непривычными оборотами. Строго говоря, войски нового строя Алексея Михайловича доспехами обеспечивали солдатские полки, роетары и крылатые гусары изначально, в теории. На практике Всё было не так уж и радужно. Если к началу русско-польской войны с доспехами ещё всё было неплохо, то к её концу уже нет. Например, где-то после 1665 года в минимальное снаряжение для рейтарской службы они не входили. Да, их эпизодически выдавали из казны, но не регулярно и немного. а крылатым госсарам, развёрнутым в Новгороде. Уже в начале 1660-х годов вообще перестали выдавать подходящие для них доспехи. Так несложно догадаться, у пехоты в этом вопросе всё было совсем мрачно уже тогда. Причина была банальна. Деньги. Алексей Михайлович не мог наладить работу фискальной системы и организовать нормальное наполнение казны деньгами, из-за чего шёл на разные ухищрения, но они нередко давали какой-то позитивный эффект, провоцируя возмущение. Например, знаменитый медный бунт 1662 года Из-за этого уже в 1660-е годы казна оказалась неспособна оплачивать производство доспехов. 1670-е ситуация усугубилась, а в 1680-е была доведена до того, что из казны регулярно могли выплачивать только дворцовые расходы. Всё остальное по случаю. Доспехи же есть материал расходный. которые портятся не то что в боях, но даже при обычном хранении. Ведь нормальных способов консервации в те годы не существовало, из-за чего к 1690 годам царские полки доспехов уже не имели. И когда охраннице Ревеча потребовались кирасы со шлемами, оказалось, что проще найти людей, умеющих делать доспехи, чем сами доспехи. Да, люди уже были в годах Но всё ещё трудились на Каширских железоделательных заводах и кое-что помнили. Деньги, деньги и ещё раз деньги. В стране они были. Проблема в том, что их не было в казне, хотя налоги в общем-то собирались и весьма они маленькие. Налоговая нагрузка выглядела весьма внушительной, даже удушающей для экономики. Но до казны деньги доходили не все, да и потом как вода уходила сквозь пальцы, теряясь при каждом удачном случае. Алексей ежедневно навещал тренирующихся солдат, подсаживался к отряду одной группы, то другой во время обеда для снятия пробы, что в известной степени уменьшало воровство приказчиков до да подрядчиков. Все помнили, чем окончилась попытка накормить Царевича по моим пристроительству печной мануфактуры. Ну и послушать солдат было полезно, как и поторговать лицом. Вот и сегодня явился, поглядел, как идут занятия, отведал и случайно выбранного солдатского котла немного варева, послушал разговоры и удалился. свою функцию он тут выполнил на сегодня. Небольшая конная прогулка по городу. И царевич достиг своего места проживания, где пребывал уже более года, у тёти Натальи Алексеевны. Как-то так сложилось, что даже после примирения с мамой он остался жить там. Просто так получалось удобнее. И две неплохо оборудованные учебные мастерские под рукой, и определённая свобода. Да и сама Евдокия Фёдоровна проводила в этом доме времени больше, чем у себя. Кроме того, вечерние посиделки у сестры царя из маленького клуба по интересам расширялись. Сюда приходило всё больше людей, и все они имели наглость э, испражняться. Ну, так получилось. Физиологияс. Поначалу Алексей это не беспокоило. Да, странно немного было видеть местные обычаи, но почему нет? Горшки и горшки. Для уважаемых людей, для слуг понятная имелась выгребная яма на заднем дворе. Однако, чем дальше, тем больше это становилось проблемой. Всё-таки интриги интригами, но и о земных делах забывать не стоит. Он уломал тёчу на небольшую пристройку к её жилью. Для особых нужд, так сказать, пока опытную. В первой комнате располагался унитаз с водяным затвором. Массивную чашу отлили из бронзы колокольных дел мастера. Sобразный медный патрубок и трубку, ведущую в выгребную яму, сделали они же. В ту самую яму, в которую ходили слуги. Во второй комнате располагались две бочки. Большая накопительная и рабочая. Поднята на высоту человеческого роста. Откуда ещё одна медная трубка подавала воду для смыва, причём не вёдрами, а ручной помпой. Благо, что они уже имелись, и тут ничего изобретать не требовалось. Сам слив осуществлялся дёрганием за верёвочку, открывающий клапан. Всё достаточно компактно, и всё уже работало. хотя и проходила испытание. Тётя обещала, что в случае успеха выделит деньги на создание целой секции с небольшой батареей посадочных мест. Так как вся эта беготня с лукс горшками во время приёмов ей нравилась не больше, чем Алексею. Впрочем, и теперь сама она предпочитала делать свои дела по старинке в горшок. Вот после посещения Бутырского полка Царевич и заехал посмотреть, как идут работы, перед тем, как двигаться дальше, просто чтобы отвлечься от текущих дел. В этом вопросе он постарался не выступать изобретателем, но разве что придумал патрубок водяного затвора. Да и там ссылался на рассказы европейцев, которые где-то что-то слышали, дабы придать этому своему решению оттенок модности. чтобы и отца впоследствии заинтересовать, и среди состоятельных людей ввести эту крайне полезную штуку. Заодно отводят от себя стрелки изобретателя, который сорит открытиями явно не по возрасту. Тут надо отметить, что в своё время ещё по осени он занялся решением всяких этих бытовых вопросов, чтобы отвлечься от мысли про воровство. Всетаки много мелочей в делах, максимально отвлечённых от интриг и армии. Но чем дальше, тем больше он ловил себя на мысли, что выбор оказался не так удачен. Слишком близки оказались эти ментальные материи на, так сказать, философском уровне. И лучше бы он чем-то другим занялся, более чистым и позитивным, что ли. Ещё раз говорю: отступитесь, хмуро произнёс Ромадановский. Ничем хорошим ваша идея не закончится. Неужто ты уступил дьявольским соблазнам? Бложишь, а ты нет? Семилетний сын Петра ведёт себя как взрослый муж, и ты не обращаешь на это внимания. Тот любой заподозрил бы дурное. Не говори глупости. Ты сам видел, что он принимает причастие в никонианской церкви. Опять ты за старое. Ты служишь этому еретику и нарушителю веры. Зачем? Я служу государю, законному. А вы, бунтари и заговорщики. Прикажешь меня взять под стражу? С ехидцей спросил Визави. Ты, голубь, уходи и передай мои слова. Не нужно вам за это браться. Отчего же вы не сможете сделать задуманного? Неужто ты помешаешь? А хотя бы и я. Но недооценивать Петраева сына не нужно, это опасно. Я мыслю, что ваша затея закончится кровью, вашей кровью. Боюсь, боюсь. Скинул ладони в жесте защиты собеседник. Неуродствуй. Ты только что меня убеждал в том, что он ведёт себя как взрослый муж. И теперь кривляешься. Не находишь это глупым? Он всё же ребёнок. Пусть и странный, но ребёнок. Смотри сам. Но если что, пеняйте на себя. Я вас предупреждал. Как в прошлый раз, не обойдётся. Тишина. Рамадановский не хотел продолжать этот разговор. Ты нам не поможешь. В этом нет нужды. Проиграть вы сможете и самостоятельно. Ты будешь верен законному государю до конца? Наконец спросил его Визови. На том и стою. Если Пётр умрёт, таковым станет Алексей, верно? Верно. Но он юн, и при нём потребуется регент. И ты понимаешь, что им станет Софья. У него есть мать. Не говори глупостей, перебил его Визави. Его мать дура. Её нельзя ставить регентом. Возможно. Но для того, чтобы выбрать регента, нужно, чтобы приставился Пётр Алексеевич. А ты не знаешь ещё? Он больше в Москву не вернётся. Отчего же? Неужто ты ему запретишь? Ой, какой ты любопытный. Ты не хуже меня понимаешь, как это всё делается. Тем более, что Пётр Алексеевич крайне неосторожен и неосмотрителен. Делить шкуру неубитого медведя очень дурная примета. Разве вас ничему не научила Рига? От этих слов собеседник дёрнулся, словно ото плевухи. И всё же. И всё же что? В вашем деле не будет успеха. Ты разве не слышал, что болтают пьяные по всей Москве? Будто бы Петра и нет живых боли, что его немцы убили. А теперь своего ряженого готовятся прислать, особенно для того, чтобы грабить да притеснять люд русский. Так что выживет он или нет, не так уж и важно. Это дешёвая уловка. Она не сработает. Повторяю. Передай, чтобы отворачились от задуманного. Иначе пеняйте на себя. Иначе ты за нас возьмёшься. Сам голову станешь рубить. Я? Нет. Зачем? Я просто перестану сдерживать этого бесёнка. Он пострашнее меня будет. Ой ли. Мал клоп да вонюч. А ли попытки похищения его. Ничему вас не научили. Это не мы, ну конечно. А даже если и так, то со стороны-то смотрели. Ума разума не набрались. Так ещё посмотрите. Ты не пугай нас клопом, смешно же. Я вас предупредил. А теперь оставь меня. Не доводи до греха.